Часть 2. Снежина проснулась от того, что услышала детский смех. Какой-то мальчишка кричал полигонски, «Отдай мою мяч, или я проткну тебя мечом». Потом он, видно, все-таки проткнул кого-то мечом, потому что жертва его страшным басом начала молить о пощаде. Мальчишка заливался смехом и топал ногами. Потом голос его утонул в суетливом шуме людей, которые, если Снежина правильно поняла, давали советы плотникам, как вставлять раму. Снежина лежала некоторое время, прислушиваясь к голосам, стараясь угадать за ними знакомые лица. Открывать глаза не хотелось. Как только откроешь их, значит проснулась, значит пора вставать. А Снежина считала, что каждый человек имеет право на десять минут между сном и явью, когда можно не спеша досмотреть сны и закончить их, как хотелось бы. Откуда могли идти голоса? Ну, конечно, из динамика внутренней связи. Кто сейчас на вахте? Кажется, Кудараускас. Значит, он включил шум купола вместо будильника. Десять минут еще не истекли. Снежина подумала о том, что еще две недели назад Кудараускас, включив купол, донес бы до корабля только шаги роботов и тихий голос Ранмакана. Снежине тогда жители планеты Муны чем-то напоминали брандозавров. Живых, но в то же время чужих на своей планете – Уж очень они сегодня одиноки среди бесконечности разрушенных городов, пустых полей и тоскливости радиоактивных дождей. Кучка людей, спасенных за недели поисков, ошибок, разочарований, была ничтожно мала. И вдруг сразу 60 человек. Старики и старухи. Шестеро детей. Скоро надо будет школу открывать. Два молоденьких солдата, бывшие охранники бомбоубежища. Патриций, случайно погибшей в компании простолюдинов, два брата-старика. Эти люди проходили в момент оживления трагедию знакомства с собственным, уже чужим миром, пытались понять, что же делать дальше, как приспособиться к этой жизни. Правда, теперь это шло проще и спокойнее, чем вначале. С одной стороны, в бомбоубежище люди прятались семьями, семьями они и вернулись к жизни. С другой их встречали Пирра и Девкали, Ранмакан и Кори, Соотечественники, уже прошедшие через все, что ждало новеньких, и готовые помочь. И все-таки Снежина вспомнила голодный бунт.